Наконец Волк приступил к работе. Теперь он ездил на Бентли Шнитмана на переднем сиденье и считался номером один среди его охранников. В смете было шесть телохранителей на двух огромных черных джипах с блестящими кенгурятниками. Один шел впереди, один сзади. Но Волк был главным. Когда кортеш останавливался, шестерка замыкала среднюю машину в кольцо, а он выскакивал, осматривался и распахивал дверцу шефа. На левом боку под пиджаком у него висела открытая кобура со служебным ИШ-71. Тот же Макаров, только патроны на миллиметр короче. И разрешение на оружие у него имелось, и паспорт выдали. Яков Семенович не бросал слов на ветер. Работать приходилось с утра до поздней ночи, но волка это не напрягало. — Ты как, не нашел своего должника? — поинтересовался как-то Шнитман мимоходом. — Нет пока, — отозвался Владимир. — Ты поаккуратней. Если кто три миллиона закрысил, то отдавать не захочет, пока хвост ему не прижмешь. Яков Семенович вздохнул. — Это сейчас общая проблема. Пока даешь бабло или вместе с партнером зарабатываешь миллионы, все в порядке. А как надо делиться или долги отдавать, сразу стрельба начинается. За три года сколько знакомых на тот свет отправили? Мне вроде никто не должен. Но все равно смотри в оба». Через неделю волк получил выходной и поехал к софии Они сходили в кино, погуляли в парке, держась за руки. Прозрачный студеный воздух, неяркое и негреющее солнышко, легкие снежинки, таившие, не достигнув земли. — Хорошо. — Как пионеры! — смеялась Софья. Потом Волк выехал на какой-то пустырь, и они позанимались сексом в машине. — Теперь все по-взрослому? — спросил Володя, и Софья опять засмеялась. День удался. Софья успокоилась и больше не вспоминала страшного черта. И вроде бы все было хорошо, но какая-то натянутость в отношениях тревожила Вольфа. «Ты довольна?» — несколько раз спросил он. «Все хорошо?» «Да, все хорошо!» — кивала она. Но волк чувствовал, что между ними натянулась какая-то тонкая прозрачная пленка, которая постепенно утолщается и скоро превратится в стеклянную стену. Вначале стеклянную, а потом, может, и каменную. Софья держится холодновато, и прощание вышло не очень сердечным. Размышляя над своими ощущениями, он подъехал к дому, запарковал машину и неспешно направился к подъезду. Запираться в четырех стенах наедине с тяжелыми мыслями не хотелось. Так недолго с катушек сорваться или уйти в запой. Деятельная натура требовала самого надежного противоядия — человеческого общения. Дружеская беседа по душам за рюмочкой водки, ласки любимой женщины, перемежающиеся разговорами за жизнь — Людская толчая в баре или на дискотеке, гомоны взрывы веселого смеха в молодежном баре. Прогуляться, что ли? Купить пиво, свежего хлеба. Смеркалось, почти во всех окнах горел свет, на улице никого не было. Волк не стал открывать кодированную дверь, а свернул на узкую асфальтовую дорожку и пошел вдаль дома. На скамейке возле соседнего подъезда сидел молодой парнишка в легкой куртке с накинутым капюшоном и тихо разговаривал по телефону. И как ему не холодно. «Шухер, хозяин!» — вдруг настороженно сказал кот. «Этот Фофан на скамейке кому-то про тебя маякует». «Второй на лестнице ждет, с волыной бесшумной», — предупредил пират. «Мочить нас собираются. Надо дать им просраться». «Открываешь двери и из своей пукалки выпускаешь всю обойму веером». «Война, что ли?» — выругалась женщина с креста. «А если тот даст ответку?» «Ноги рисовать надо». Фигурки взволнованно зашумели. Волк достал телефон, поднес к уху. «Здорово, семён сказал он в глухо молчащую трубку. «Пойду пиво куплю. Через полчаса буду дома, тогда и заходи». «Лады, возьму и на твою долю». Парнишка замер, будто окаменев, и весь превратился в слух. «Правильно, что камуфляж напустил!» — одобрил кот. «Пока не ждать будут, дергай отсюда подальше!» Но дергать волку было некуда. Надо решать вопрос на месте. Обойдя дом, он позвонил Долматову. «Как дела?» «Да нормально!» Бодрым голосом отозвался тот. «Подработали. Нормальную квартиру сняли. Машину приобрели!» Волк вздохнул. Судя по всему, в Москве появилась новая разбойная группа. «Мне нужна ваша помощь», — сказал он. «Срочно!» «Сейчас подъедем», — также бодро ответил рысь. Через полчаса они встретились. Бойцы подъехали на неброской серой «Волги». Выглядели они гораздо бодрее, чем при прошлой встрече. Отъелись, отдохнули, сменили грубые камуфляжные куртки на вполне приличную одежду. Волк изложил суть проблемы. Быстро выработали план и тут же приступили к его выполнению. Француз пошел вдоль дома, а серая Волга с рысью за рулем и лежащим на заднем сиденье Волком подъехала к парнишке в капюшоне по дороге. «Слышь, брат, где 120-я квартира?» — спросил Долматов. — А? Что? — Да я не здесь! В тот же миг француз силой ударил наблюдателя по голове, забрал телефон и бросил обмякшее тело в машину под ноги Волку. Потом бойцы, громко разговаривая и смеясь, вошли в подъезд, нарочито шумно топая, стали подниматься по лестнице. Через несколько минут под ноги вольфу загрузили второе бесчувственное тело. Рысь вернулся за руль, француз сел рядом. Машина резко рванула с места и набрала скорость. Через десять минут они заехали на огороженную территорию начинающейся стройки. Кроме глубокого котлована здесь еще ничего и никого не было, ибо украсть котлован нельзя, а зря тратить деньги на сторожа не имело смысла. «Держи! Для тебя инструмент!» — француз протянул волку ТТ с привинченным глушителем. киллеры и наблюдатели вытащили из машины... Положили на холодную стылую землю. Рысь потер каждому уши. Стрелок пришел в себя первым. Далматов взял его за шиворот и рывком посадил рядом с черным зевом котлована. — Кто послал? — коротко спросил волк, с силой оперяв срез глушителя в покатый лоб убийцы. Вместо ответа того вырвало прямо на собственные ноги. — Голова! Дайте лечь! — эту я ему в переносицу залепил! — объяснил Долматов и отпустил безвольное тело, которое тут же повалилось на спину. «Говори быстро!» — повторил Волк. «Иначе сам понимаешь». Киллер понимал, с какими проблемами связана его профессия. «Обычный заказ», — тяжело вымолвил он, держась за голову. «Диспетчер на заказчика вывел. Кто такой, не знаю». «Что он сказал?» — привычно вел потрошение боец специальной разведки Вольф. «Адрес». И фото показал. Предупредил человек опасный. Да задаток дал, штуку баксов. Остальное через диспетчера. Как выглядел? Светлый. Глаза серые, глубокие. Широкоплечий. Мурый сразу видно. «Серж!» — подумал волк, хотя знал это с самого начала. «Где встречались?» Наблюдатель пришел в себя, зашевелился и попытался встать. Рыси француз молча взяли его за руки и за ноги, подняли и принялись раскачивать. Раз, два, три! Что вы делаете, а? Дергающееся тело описало небольшую дугу и улетело в котлован. Через несколько секунд далеко внизу послышался глухой удар, и крик оборвался. Киллер никак на это не отреагировал. Где встречались, повторил волк. «Во метро, Кузьминки!» «Все, больше ничего не знаю!» «Ну, раз не знаешь...» Рысь и француз раскачали убийцу и отправили вслед за сообщником. Он улетел молча. «Зачем вы это сделали?» — досадливо спросил Волк, хотя и понимал, что другого выхода у них не было. «А что? Надо было его в жопу поцеловать?» — буднично спросил Долматов. «При другом раскладе ты сейчас лежал с двумя маслинами, в животе и в башке...» Француз ничего не сказал, только зло сплюнул. И Волк молча бросил пистолет киллера в черный изъяв котлован. Откуда Серж узнал его адрес? Кто его сдал? Неужели кто-то из окружения Шнитмана? Или сам Яков Семенович? Нет, не может быть. Хотя жизнь показывает, что все в ней может быть. К тому же есть поговорка, которой когда-то учил молодых бойцов их первый наставник, майор Шаров. «Предают только свои». Но как ни напрягал Волк свои мыслительные способности, он не мог найти ответ на беспокоящий вопрос. Только Серж мог разрешить все сомнения. Но он конкретно залег на дно, даже встречу с киллером проводил в толпе у метро. «Почему именно у этого метро?» Кузьминки, Кузьминки, и вдруг у него как перенас сознание спало. В Кузьминках у Сержа давным-давно имеется квартира, в которой Волк жил некоторое время, в которую он привез Софью, буквально похитив ее с процедуры награждения в Кремле. Этой квартирой Серж не пользовался много лет. Про нее все забыли и лучшего места, чтобы спрятаться ему, не подобрать». На следующее утро он со своими бойцами нашел нужную панельную пятиэтажку. Она была все такой же обшарпанной и унылой, похожей на неуютную общагу. Серую «Волгу» поставили с одной стороны, «Форд» — с другой. Работая в службе наружного наблюдения КГБ, «Волк» привык часами следить за объектами, днями и ночами ожидать их в местах возможного появления. Но на этот раз им повезло. Через час из подъезда вышел «Серж». В надвинутой на глаза кепке, очках, драной куртке с поднятым воротником, нарочито сутурищейся. Но волк слишком хорошо знал его, чтобы с кем-то спутать. Старый друг настороженно осмотрелся и сел в замызганный белый жигуль. Волк завел двигатель и поехал первым. Профессионалы наружного наблюдения знают, что дилетанты ищут слежку за спиной и не обращают внимания на тех, кто впереди. Он позвонил Рыси. «Серж в «Жигулях» сейчас тронется». «Да ну!» — изумился Долматов. «Я думал, это какой-то бомж». «Держитесь на большой дистанции, он насторожен». «Жди указаний». «Понял», — ответил Рысь. Выезжая с придомовой территории, Волк заметил, что в «Жигулях» замигал правый поворотник и повернул направо. Еще один поворот он просто угадал... А потом стало ясно, что Серж выезжает из города. Около часа они ехали по трассе. Волк наблюдал за объектом, тот шел за ним, как привязанный. Машины Долматовой и Француза видно не было. Еще сорок минут, и начались дачные поселки. Если Серж свернет, то можно его упустить. Он стал следить за указателями на боковых дорогах, и действительно, Жигули неожиданно свернули направо волк снова позвонил. «Он свернул направо, на Воробьева. Сокращай дистанцию, иди за ним. Я развернусь». Через двадцать минут он догнал напарников. Волга стояла у въезда в новый коттеджный поселок. Около сотни домов, из которых только половина была уже построена и обжита, раскинулись четырьмя улицами на берегу Большого пруда. Вокруг горбатился временный забор с проемом на месте ворот. По временной бетонке с разбитыми плитами — Явно ходили грузовики со стройматериалами и тяжелая техника. Жильцы поселка предпочитали укатанную грунтовку, ведущую к поселку через густой сосновый бор. «Он там, на второй улице», — сказал Долматов. «Проехал здесь». Рысь указал на грунтовую дорогу. «Наверное, строит дачу на наши деньги», — добавил француз. — Ладно, выбирайте в леске место для засады, — приказал Волк, — а я поеду посмотрю. Подъехав ко второму въезду, он оставил машину за забором, а сам, накинув капюшон, направился на следующую улицу. Знакомый Жигуль он увидел в середине квартала возле огромного дома из красного итальянского кирпича. Неспешным шагом местного жителя он прошел мимо и сразу услышал за забором раздраженный голос Сержа. «Ты обещал, что тепло заведешь и все окна вставишь. Я уже переезжать собрался, а у тебя все в той же паре!» Гнусавый голос что-то уныло бубнил ему в ответ. «Да я уже сто раз слышал!» Развернувшись, волк пошел обратно. Народу в поселке было немного. По бетонке прокатился камаз с асфальтом, потом тяжело въехал бетоновоз. На грунтовой дороге движения не наблюдалось. Волк вернулся к товарищам. Те грамотно замаскировали Волгу за кустами, откуда она могла быстро выкатиться, полностью перекрыв сужение дороги. Слева пологий откос спускался в заросший ельником овраг. Что ж, молодцы. Закатив свой форт в кусты, Волк дал короткий инструктаж. Они рассредоточились и стали ждать. Конечно, сер опытный хорошо подготовленный боец, но фактор внезапности и численное преимущество работали на них. К тому же после акции в Барсхане захват одного неохраняемого человека оказался детской игрой в «Казаки-разбойники». Белый, давно немытый «Жигуль» появился через сорок минут. Он шел на приличной скорости, и когда впереди неожиданно оказалась «Волга», не успел затормозить и врезался ей в бок». Раздался сильный удар, скрежет сминаемого металла, ожидающий за деревом волк подскочил к дверце водителя, с силой рванул. К счастью, дверь не заблокировалась. Оглушенный серж лежал грудью на руле. Кепка слетела, светлые волосы растрепались, лицо было перепачкано кровью. Сильным рывком волк выдернул его из машины, тот упал на землю. Волк быстро потащил беспомощного сержа во враг. Ему никто не помогал. Он обернулся. Из Волги с трудом выбрался француз. Долматов не появлялся. «Уберите машину и ждите меня на выезде!» — крикнул Волк. Раздвигая тонкие елки, он затащил почти бесчувственное тело на дно врага. Серж пришел в себя и начал шевелиться. Волк быстро ощупал карманы, провел руками по телу, нашел и забрал потертый Макаров со спиренным номером. Как раз вовремя Серж открыл глаза... И сел. «Здорово, дружище!» — сказал Волк. «Что ж ты так неаккуратно ездишь?» Он бросил чужой пистолет под ноги, а сам сунул руки в карманы куртки и ласкал ладонью свой крохотный, проверенный в деле Браунинг. «Волк!» — старый товарищ вздохнул. «Не ожидал тебя увидеть». «Почему?» «Ведь киллер пропал. Значит, не он убил меня, а я его». «Какой киллер!» — Серж попытался изобразить удивление, но волк презрительно улыбнулся. «Тот, которого мы грохнули!» «Мы? Ты лучше расскажи, как тебе удалось выбраться!» Ноги у волка были широко расставлены. Он медленно перекатывался с носков на пятки и обратно. Губы были растянуты в широкой, вроде бы веселой улыбке. «А какие у нас могли возникнуть проблемы?» Ты ведь блестяще спланировал операцию. Послал группу в самый подходящий момент, когда неудача была сведена к минимуму. Так ведь? Ты держал ситуацию под контролем. Ты знал, что тринадцать человек играючи возьмут незащищенный дворец Мулайджубы и легко пристрелят тирана. А потом подойдут сторонники нового диктатора, отвезут нас в гостиницу, накормят и развлекут. А тут и твой вертолет подоспеет с черным зубоскалом Джалга за рычагами». «Так ведь, Серж?» Серж помолчился. «Ты же прекрасно знаешь, что не всегда острая операция идет по плану». «Да, первая группа погибла почти полностью. Кого-то застрелили, двоих повесили на дворцовом заборе. Один уцелел, и мы его чуть не застрелили». «Подожди, подожди, о чем ты говоришь? Не было никакой первой группы». Вокруг зловеще шелестело густое мелколесье. Напряжение между двумя мирно беседующими людьми нарастало. «Ладно, бог с ней. Поговорим о наших деньгах. Где мой паспорт, Серж? Я без него не могу получить в банке свою сумму по договору спора. Оказалось, что в банке вообще нет никаких денег». — Да это ерунда! — вроде бы с облегчением проговорил Серж. — Паспорт твой у меня, я тебе его завтра привезу, и мы вместе пойдем в банк. Мы же вместе с тобой закладывали всю сумму, она там и лежит. Просто это конфиденциальная информация, о ней можно говорить только с директором. Надо отметить, что он был очень убедителен. Если бы Шнитман не переговорил с банкиром, Волк вполне мог поверить старому другу, а тот вполне мог дождаться удобного момента, и завершить то, что не смог завершить киллер. «Ты продал нас, Серж, отправил на верную гибель», печально произнес Волк. «В тюрьме таких называют крысами. Они плохо кончают». «И ты плохо кончишь». «Это все из-за Софы», вдруг сказал Серж. «Твоя патологическая страсть к ней заставила придумать такую чушь. Тебе нужен был предлог, чтобы свести со мной счеты». Он все еще сидел на сырой холодной земле и смотрел на товарища снизу вверх. Из такого положения очень трудно напасть настоящего противника. Но Волк забыл, что когда-то они проходили одинаковую подготовку. И когда тот прыгнул, не успел удивиться. Атака напоминала молниеносный бросок кобры и имела немалые шансы на успех, если бы не браунинг в кармане. Волк даже не стал его доставать, только шевельнул указательным пальцем. Приглушенный тканью выстрел рассеялся между елками, огонь в замкнутом пространстве опалил руку, а пуля, прорвав куртку, вошла сержем между глаз. Он опрокинулся на спину, провалившись в небольшую лощинку, по дну которой бежал веселый ручеек. Глаза у старого друга были вытаращены, а рот открыт. Совсем как после неудачного прыжка, когда он еле-еле удерживался на куполе парашюта волка. Тогда волк его спас, отыграв у судьбы преждевременную смерть молодого спецназовца. А сейчас сдал карты обратно. Все вышло само собой, хотя если бы так не получилось, это все равно пришлось бы сделать. Наверняка тогда бы волк испытал более неприятное ощущение Хотя и сейчас душа его заледенела. Все-таки их с Сержем связывало очень многое. Преодолевая себя, он осмотрел карманы убитого. Изврек ключи и телефон, сунул в карман куртки, а носовым платком протер Макаров и бросил в ручей. Потом наломал веток и закидал сверху труп. Когда он поднялся из оврага, разбитых машин уже не было. Рысь и француз загнали «Жигули» «Волгу» в кусты, а сами ждали в форде на опушке «Бора». Пальцы нигде не оставили. — на всякий случай спросил Волк. Долматов хмыкнул. — Обижаешь, командир. — Что с Волгой? — не успокаивался Владимир. — А мы ее угнали, — беспечно ответил француз. — А если бы остановили документы проверить? — Вот наши документы, — француз показал потертый Макаров, точь-в-точь -точь, такой, какой был у Сержа. Может, они были похищены с одного склада. Наверняка на нем тоже номер спилен. «Вы только это... без бандитизма!» — сказал он, но бойцы промолчали. Видно, не поняли такой постановки вопроса. Они снова поехали в Кузьминки, открыли ключами дверь и осмотрели квартиру. В ней ничего не изменилось с тех пор, как Волк привозил туда Софью. Но денег там, как и следовало ожидать, не было.